Глава 11. -я. Битва заклятых врагов. Ну здравствуй, сукин сын. Ярыгин остановился напротив худощавого мужчины с лицом, похожим на лицо хищной птицы. Один раз я тебя упустил. В этот раз тебе не повезёт настолько. Сволочной ты ублюдок. Ах, Паша, столько лет прошло. «А ты до сих пор остался таким же, как и двадцать девять лет тому назад. Впрочем, если ты забыл моё имя, то я напомню тебе его. Антонио». На чистом русском ответил стервятник. Лишь небольшая хрипотца выдавала в нём иностранца. «Довольно разговоров», — процедил сквозь зубы Ярыгин. «Перейдём к делу». Ярыгин скинул руки. И напротив, каждой зажглась печать. Одна, вторая, а следом перед ними возникла третья. О, ты смог, кстати, амбидекстром и создавать сразу две печати, с уважением протянул итальянец. Вода и огонь. Неплохо. Ярыгин старший не ответил. Левая печать засветилась, быстро завращавшись и испуская из себя водяной поток. который начал тут же дробиться на мелкую водяную пыль, подобно каплям росы или тумана, зависая в воздухе. Вторая печать загудела и завращалась как бешеная, выдохнуло ревущее пламя. Оба потока ринулись в третью печать, смешиваясь с рём и шипением, и из неё повалил густой пар. Пар не был аморфным или безвольным. Он уплотнялся, обретал объём и форму, И славна остановился твёрже и плотнее. За несколько секунд из пара сформировалась огромная голова с вытянутыми челюстями и внушительными клыками, а затем из пеchaти вырвалось огромное длинное тело. Паровой дракон задрал голову Антонию. Впечатляет, немногие способны комбинировать сразу несколько печатей. "Эс, давать нечто напитанное лебеном?" Яррыгин не стал отвечать. Паровой дракон взревел как бык и рванулся к стоящему на земле итальянцу. Тот создал несколько печатей под своей обувью и ещё несколько на теле и на пряксе. Огромное извивающееся тело стремительно понеслось к итальянцу. Лужа, оказавшаяся на пути парового змея, мгновенно вскипела. Трава, мимо которой пронеслось стремительное тело, в считанные секунды высохла. Пластиковая бутылка, которую выбросил какой-то неряха, растеклась лужицей пластмассы. «Перегретый водяной пар», – кивнул сам себе итальянец и оттолкнулся ногой от асфальта, стремительно заскользив на печатях. Огромный сгусток пара разминулся с ним всего в одном метре. Леруш заскальзил в сторону, как на коньках. Глядя на его попытки к сопротивлению, Ярыгин захохотал и щелкнул пальцем, заставляя тело дракона изогнуться и рвануть на перерез итальянцу. Тот рванул в сторону, пытаясь избежать столкновения. «Скачешь, как блоха!» — рявкнул Ярыгин. «Ну, скачи, пока можешь!» Вместо ответа итальянец сотворил что-то. И в воздухе сформировалась стальная игла. 2 3 Уже через минуту их было несколько тысяч. Весь зависший в воздухе стальной рой на огромной скорости рванул к Ярыгину. Иглы летели слева, справа, сзади, спереди и сверху. Павел Ярыгин только досаddливо поморщился, после чего сделал короткое движение пальцами. Его дракон, не успевая развернуться, просто махнул паровым хвостом, как по ленам, мгновенно смел в стороны 2/3 стремительных снарядов. Затем закрыл своего создателя кончиком хвоста с третьей стороны. "Вполне в твоём духе, Антонио", крикнул Ярыгин. "Что это было? Ядовитые иглы? За эти годы ты нисколько не стал сильнее. Моя сила не в этом, равнодушно сказал итальянец, останавливаясь в 10 метрах. Рядом с ним начало разгораться пламя. Дикий гул наполнил воздух, и проявилось огромное багровое око, которое стало раскрываться, выпуская из себя нечто. Сначала наружу показались мощные руки, увенчанные огромными когтями. Потом голова с рогами А затем мускулистый торс. Последними показались козленные ноги. Это что за дрянь? На секунду опешил Ярыгин. Первый раз вижу такую технику. Вы, мой недалёкий друг, мало кто её видел, развёл руками итальянец. До тех, кто видел, уже мертвы. Учиди к ястомо, скомандовал Леруш. показав пальцем на Ярыгина. Взревев, существо рвануло к нему, от его поступь и дрожала земля. Массивные копыта проминали асфальт. Орёт ещё хуже, чем выглядит. Презрительно заметил Ярыгин и сделал пас рукой. Огромное тело из пара рвануло к ревущему демону и проглотило его. Рёв смолк. Огромная драконья голова снова повернулась к итальянцу. Как кистная рука разорвала изнутри морду дракона. Видишь ли, Паша, снисходительно начал итальянец, стоя в стороне. Эти ребята оттуда, где температуры по жарче, их горячим паром не испугать. Спасибо, что объяснил, кивнул Павел Ярыгин и сделал несколько движений руками. Дракон, паровая морда которого была разорвана, повернулся к своей жертве, и схватил её зубами поперёк тела, и стремительно задрал голову над мостовой, а затем ударил по земле зажатым в пасти телом. Затем снова ринулся вниз, ударяя зажатым телом об асфальт, затем забил зажатым в пасти телом, увеличивая амплитуду. Асфальт мялся, тротуарная плитка крошилась как крекер в руках ребёнка, бетонные бордюры пошли трещинами. Не сожжём, так размолотим, спокойно сказал я Рыгин, не глядя на мучение твари, и отдал ещё один небольшой приказ. Дракон ударил по луже рядом с ним лапой. Вода брызнула, мгновенно закипая и разлетаясь брызгами. Кипящие струи рванулись в сторону итальянца. "Неплохо, но я ожидал от тебя большего", покачал головой тот. В переднем раскрылось ещё одно багровое око, и оттуда вылезла уже другая фигура, тощая, жилистая и поджарая. Струйки кипятка плеснули в неё, заставив злобно зашипеть, но никакого вреда не нанесли. Сколько же у тебя этих оборозин? поинтересовался я Рыгин. Очень много, Паша, очень много, ответил итальянец. Дракон, продолжая вытудить зажатое в пасти тело, схватил лапой новую фигуру и принялся дубасить по асфальту ей. Фигура забилась и зашипела. Дракон равнодушно ударил ей по металлической урне, сминая её. "Хело", процедил сквозь зубы Ярыгин, делая шаг в сторону итальянца. "Бестолковой куклы не более". Однако вполне годятся для того, чтобы отвелечь твою змею, парировал итальянец. Багровое око мигнуло ещё раз, выпуская ещё одну тварь. Сколько же у тебя их? Я же сказал, бесчисленное множество. Дракон взвигнул ещё раз и схватил третью фигуру, ударяя ею по земле. Ярыгин проводил это удовлетворенным взглядом. ты тебе не детей запугивать антонио и не беззащитных подростков или ещё более беззащитных бродяг ты не заслужил лёгкой смерти я переломаю всех твоих кукол а после сварю тебя заживо ты не заслужил лёгкой смерти увы боюсь до этого не дойдёт снова полыхнула алым Из портала выбралось чудовище высотой около 3 м. Затем полыхнуло ещё раз и вылезло ещё одно существо. Оба чудовища имели огромную пасть, подобную пасти ящера, полную острых зубов. Вдоль позвоночника росли острые костины и гребни. Хвосты оканчивались огромным острым шипом. Глаза горели пламенем. Пламя выбивалось наружу из пасти, а само тело Было словно покрыто чешуей, Которая отлела, как потухающий костер. За спинами твари были сложены Огромные кожистые крылья, А от существ веяло раскаленным жаром. Одно из них открыло пасть И спустило небольшой язычок огня. «Водный дракон!» Скомандовал я Рыгин, Формируя обеими руками печать. Печать вспыхнула, Появившись всего за секунду, и сверкнула, выпуская из себя огромного водяного дракона, близнец первого. А ты, однако, ещё полон сил, Паша, задумчиво произнёс итальянец. Даже несколько завидуют твоим возможностям. К счастью, я не завишу от них. Для того, чтобы призывать моих солдат, мне нужна всего лишь человеческая жертва. Ярген, я ответил. Вместо этого водяной дракон сорвался с места, царапая асфальт и ломая попадающие сему навстречу скамейки, урны и осколки уже разломанного бетона. Огромная тварь ушла прыжком вверх. Дракон даже глазом не повёл, накинулся на вторую, обвившись вокруг неё как питон и перекусив мощными челюстями. Шипение раскаляющейся воды смешалось с диким рёвом. Демоническое существо забилось под водяными кольцами, но дракон ещё крепче сжал свою жертву. Я рывком неспешным шагом пошёл к итальянцу, который взирал на весь этот кошмар с безpečной меланхоличностью. О, Паша, ты решил навестить меня сам? Вижу, твои силы не так безграничны, как бы ты хотел показать. Если тебе приходится делать всё самому, Вот только ты забыл об одном. Мы здесь не одни. Огромная фигура, издав дикий крик, спикировала сверху. Ярыгин поднял голову. На него мчалась первая тварь. Времени на то, чтобы сформировать печать, просто не было. Ярыгин сделал то, чего не делал очень давно. Прыгнул в сторону и покатился по земле. Ха-ха-ха-ха-ха! Кашлеющим смехом рассмеялся Леруш. Вот уже ты лежишь на земле, Павел, хотя я ещё даже не брался за тебя всерьёз. Ярыгин скочил и рванулся к нему. Не так быстро, Паша, протянул итальянец, и в воздухе снова мелькнула огромная крылатая тень. Горгулья пошла на второй заход. Ярыгин успел только повернуть голову. когда огромные лапы, выпустив когти, пробили его грудь. Вместо крови наружу выплеснулась вода, а затем все его тело превратилось в водяную статую, которая с оглушительным всплеском взорвалась. Горгулья захлопала крыльями, удерживаясь в воздухе, а потом опустилась и в недоумении завертела головой. Куда же пропала жертва? — Э-э-э! — вытаращил глаза Леруш. Что это? Павел, признаюсь, такого трюка я от тебя не ожидал. Это было эффектно, очень эффектно. Я рывгин возник у него за спиной и обрушил на итальянца сильный удар. Леруш сделал элегантное танцевальное движение, разворачиваясь и одновременно уходя от удара в сторону. Вторая горгулья повернула голову в сторону внезапно обнаружившей себя жертвы. И хлопнула крыльями, но внезапно вода вокруг неё пришла в движение, и мельчайшие капельки начали подниматься вверх. За считанные секунды капли окружили тварь и стали притягиваться друг к другу, окружая её в водяной кокон. Тварь забилась и задергалась, пытаясь вырваться из водяной сферы, в которую угодила, как муха в мёд. О, прими мои поздравления, Павел. Слегка наклонил голову итальянец. Ты гораздо более искусен, чем я ожидал. Как ты это сделал? А, понимаю, печать невидимка для того, чтобы сформировать свою водную копию. Вот только, когда ты успел подменить себя? Впрочем, похоже, я знаю. В тот момент, когда ты создал водяного дракона, и он заслонил тебя своим телом, ей просто создал своего двойника. Умно, очень умно. Настоящий рыгин не стал отвечать на комментарий и ударил ещё раз водяным клинком. Удар пришёлся итальянцу точно в сердце. Он захрипел, вытаращил глаза, из раны потекла кровь, а затем его тело брызнуло искрами, и он буквально рассыпался горячей пылью. Вот только, Паша, не ты один можешь делать подобное. Раздался позади и насмешливый голос Леруша. Я Рыгин обернулся, чтобы увидеть, как его заклятый враг заносит руку состелетом для удара. Удар пришёлся вскось в предплечье, брызнул окрошь. Оба отскочили друг от друга. Я Рыгин, зажимая предплечье, Леруш, зажимая бок. который я Рыгин успел зацепить ножом. Отменная реакция, Паша. Поздравляю, прохрипел итальянец. Ещё немного, и я был бы мёртв. Последним, кто смог так меня зацепить, был сеньор Сфорцо. Очень не очень недурно. Много болтаешь, процидил Ярыгин. Чуть в стороне от них продолжалось сражение. Одна из горгулий безуспешно дёргалась, пытаясь вырваться из хватки водяного дракона. Она хлопала крыльями, пыталась кусать его морду, царапать когтями, но это не сильно помогало. Вторая продолжала барахтаться внутри водяной сферы, пытаясь стряхнуть её с себя, но безрезультатно. Паровой дракон, истончившись, всё так же молотил по асфальту своими жертвами. Две из них были уже мертвы, а одна еще подавала признаки жизни, пытаясь что-то сделать. Оба противника успели унять свою кровь и снова бросились друг на друга. Два клинка завертелись, рассекая воздух. Ярыгин полоснул своим оружием, одновременно с этим формируя крохотную печать. Лер уж сделал шаг в сторону, избегая удара, и вместе с этим Ярыгин нанес хлесткий удар. ногой выбиваю у своего противника оружие. Нош итальянец упал и задребезжал по асфальту. Столько лет я ждал этого. Ярыгин создал печать, и леруша взрывом откинула, впечатав в ближайшее дерево и заставив сползти по нему. Я жил и надеялся, что такой день наконец настанет. Он шагнул вперёд, занося оружие и замер. черши оно в кровью. Заде него стоял изломанный инкуб, вытянув руку и воткнув ему в спину один из когтей. Ярыгин кашлянул кровью и ударил снася инкубу голову с плеч. Я оседая на асфальт. Оба дракона тут же разоплатились, оставив на земле кучу росы и изломанные трупы. Ты силён, Паша, раздался голос итальянца. Но шестеро против одного это ведь слишком, не так ли? Будь ты проклят, прохрипел я Рыгин, кашляя кровью. О, Паша, я проклят очень не очень давно, ответил Лерוש. Многоство столетий. И мой друг, я научился жить с этим. Вдали я раздался вой сирен и рёв моторов. О, Паша, к сожалению, я вынужден оставить тебя. Боюсь, что всех моих талантов не хватит на всю эту армию. Чао. После этих слов голос итальянца исчез. Машины подъехали, останавливаясь почти рядом, и из них выскочили за грохотав сапогами люди. Он ушёл. Пробормотал Ерыгин. Особо не слушиваясь, что о чём они говорили, сбежал. Но он ранен. Он где-то тут, недалеко. Он не мог уйти далеко. Он ранен. Убейте этого сукиного сына. В тот же затем его глаза закрылись, пришла тьма и наступило блаженное забытье. Круго всё было разворочено так, словно стреляли крупнокалиберными снарядами. Асфальт перемолот и вспучен, бордюры разбиты в мелкую крошку, стальные фонари погнуты, урны превращены в металлические лепёшки. Два одарённых показали свою силу. Я сидел у палаты своего деда Павла Ерыгина. К счастью или несчастью, Мой дед повстречал сегодня Антонио Леруша, но справиться с ним просто не смог. Итальянец оказался просто чудовищно силен и смог бежать. А моего деда доставили в больницу с колотым ранением. Похоже, его ранила одна из зверюшек итальянца. Силуэ этого чернокнижника оказалось с избытком. До сих пор не понимаю, что я чувствую к этим людям после всего, что произошло, И после всего, что я узнал, ощущения самые противоречивые. Может, лучше было ничего не знать и дальше пребывать в неведении? Нет, не лучше. Пожалуй, мой дед сможет сказать что-нибудь полезное относительно Леруша. Хотя, кого я обманываю? Я также хочу узнать, в каком сейчас состоянии мой дед. Напротив меня сидела женщина. Вероника Оригина, моя мать. Здравствуйте, кивнул я.